13. Почитание учителя света в какой бы то ни было форме строительно. Почитание связывает почитателей с почитаемым и включает их в орбиту света Великого Духа. И свет над землей в эти дни напрягается свойством особым. Происходит невидимое объединение всех одинаковомыслящих в Духе в одну большую семью человеческую пастырь, который один. Это дает учителю света возможность усилить лучи, и лучами своими, по каналам звучащих сердец, людям послать благо в степени большей. Пространственно дни эти углублены светом незримым, зерна свои оставляющим в сознании тех, кто к нему устремлялся. И неведомо для себя человек становится лучше и возвышается духом, и чует, что одной лишь жизнью земной не исчерпывается судьба его. Как бы зажигаются лампады по просторам земли, и эти огоньки сливаются в дружный хор со звучных сознаний. Придет время, когда все человечество, всей планеты будет объединяться в особые дни в своем устремлении к свету, когда единое стадо и един пастырь станут не символом только, но явью покажи же ступени к тому на земле утверждают созвучащей лучу и ответствующие на луч духи, осознавшие в той или иной степени причастность свою к великой мистерии жизни, объединяющий сынов человеческих со своим космическим отцом.